Аполлон – соотечественник? Если бы у богов и богини из-за измен их супругов вырастали олени и рога, то самой рогатой, несомненно, была бы Гера. Ее супруг Зевс был знаменит не столько своим умением метать громовые стрелы в кого ни попадя, сколько умением и стремлением соблазнять любую красотку, попавшую на божественные глаза. В результате значительное повышение рождаемости в древнем мире было обеспечено не без его участия. В числе собственных, а вернее изнасилованных Зевсом, числилась и богиня Лето, Латония. Бедняга Гера, как только не боролась с любви обильностью супруга и превращала соперниц в разных животных, и делала их безобразными, и закатывала божественному супругу божественные скандалы, и грозила уйти к маме, ничего не помогала. Судьбы соблазненных красоток и даже рожденных ими детей Бога не волновали, даже если те были богами. Пожалуй, он любил только одного, рожденного лета Аполлона. Вернее, не любил, но смотрел сквозь пальцы на все, что бы тот ни творил. Вообще-то Лето, сосланное после соблазнения далеко на север, за что? Родила кроме Аполлона еще и Артемиду. Но попустительствовал Зевс только Аполлону. Аполлон — аналог гора, бог света, искусств и много чего. Для нас самое важное первое – он бог света и периодически бывал в гостях у своей мамы лета на севере под полярной звездой. Периодически – значит раз в 19 лет. Почему такая периодичность? Неизвестно. Сколько длились каникулы – тоже. Но греки точно знали, что во время этого визита Аполлон не столько пересказывал маме сплетни с Олимпа, сколько набирался уму – разуму у полярной звезды и сочинял музыку под влиянием полярного сияния. Хороший был Бог, порядочный, красивый и крайне полезный людям. Не менее полезны и его последователи. Не буду рассказывать о многих, вспомним только одного – Аристея, который, как уверяли греки, тоже пытался посетить Север, но не Полюс и Аполлона, который удалился от людей. Надоели? Но зачем-то ходил на Урал и в Сибирь. Да-да, именно туда. Греки знали, что Земля не заканчивается за соседним бугром. И их любопытные представители проникали очень далеко. Открываем книгу Вадима Бурлака ⁇ Хождение к морям студенным ⁇ Путь Аристея. По свидетельству античных авторов, у древних греков уже 2500 лет назад существовали торговые пути от берегов Черного моря к Уралу и далее через Сибирь к Байкалу. Проложены были купеческие дороги и на Крайний Север, и на Алтай. Во время раскопок старинных захоронений в районе Байкала были обнаружены остатки тканей, возраст которых превышал 2000 лет. По мнению специалистов, эти ткани изготовлены в греческих черноморских колониях. Существуют и другие археологические свидетельства связи античного мира с народами Севера, Приуралия, Сибири. Изучая эту тему, Рихард Хенник Писал, что древний торговый путь проходил от Устья-Дона через перешег в районе современного Волгограда к Волге. Затем дорога шла вдоль этой реки или по ней, а далее по Каме до Удобного перевала через Уральские горы, расположенного неподалеку от Екатеринбурга. Преодолев перевал, путешественники попадали в район Исети. Наверное, этот маршрут был известен и легендарному Аристею. Не только золото и меха интересовали древних греков на Урале и в Сибири. Знаменитый врач античных времен Галей упоминал, что доставленный оттуда ревень был самым лучшим для использования в медицинских целях. Странник из Гиппота. В 70-х годах прошлого века была организована экспедиция по вероятному пути Аристея от Дона до Урала. В Камышлове, что находится восточнее Екатеринбурга, Ее участникам удалось записать предание. Сами сказители, братья Серегины Михаил и Александр не знали, миф это или были. В давние времена, когда еще не было ни русских, ни татар, и реки Чусовая и Пымша назывались по-другому, приходил в эти края от далекой земли гипота Странник, земля, откуда он явился, омывается огромным теплым морем. А в самой большой реке гипота водятся чудища, ни на змея, ни на рыбу не похожие. Шкуру их не пробить стрелой, пасть такая, что перекусит человека. А зубы больше медвежьих, чудище хорошо плавает и живет под водой и на суше. Обитают в гипоте человечки, наказанные небом за то, что путались с подземными духами. Теперь они без одежды с хвостами скачут по деревьям и не помнят об иной благочестивой жизни. А князья тамошние, когда заканчивают свой земной путь, переселяются в огромные каменные дома-горы, забирают с собой жен и добро всякое, и никому боли в те дома-горы не велено входить. Приносил странник дары дивные, одежды легкие, цветастые, вина ароматные, мечи и ножи из неизвестного металла, а еще стрелу серебряную и бронзовых идолов. Долго жил в уральских землях чужестранец, лечил и просвещал людей. Рассказывал о дальних краях, ведал о прошлом и будущем. Несколько раз пытался он достигнуть землю, что находится под полярной звездой, но так и не сумел. Наконец отказался он от этой затеи. Оставил людям серебряную стрелу и своих башков, а сам отправился на родину. А как звали того странника, то давно позабыто. Народ, у которого он гостевал, потом снялся с насиженной земли и ушел в другие места. Однако стрелу серебряную и бронзовых башков с собой унесли. На том сказ о чудесном страннике и закончен. Если это предание имеет реальную основу, то можно предположить, что упомянутое в нем огромное теплое море — это Средиземное. Чудище незмени рыба — крокодил наказанные небом человечки обезьяны, а князья, завершающие свой земной путь в доме-горе, фараоны. Возможно ли здесь какая-то связь с Аристеем? Ведь в предании говорится, что странник прибыл из гипоты. Очевидно, имеется в виду Египет. У древних авторов не сказано о посещении этой страны Аристеем. Однако отмечалось, что поэт, одержимый Фебом, нередко покидал родной остров и отправлялся странствовать неизвестно куда. Может, бывал он и на Нильских берегах, где постигал мудрость древних египтян и религию Омона. Камень и скала отклика. Как ни странно, отголоски этой легенды можно было услышать еще в начале XX века на Таймыре. Местные жители рассказывали, что где-то на севере от озера Аятурку находится глубокая каменная пещера. В ней хранится золотой стукан, принесенный ветром. Один раз в 19 лет туда приходит одержимый солнцем шаман. Откуда он, никто не знал. Люди видели его только издалека, приближаться боялись. Старики говорили, что одержимый солнцем может испепелить взглядом и словом неосторожного человека. Загадочный шаман в пещеру не спускался, а почтительно останавливался у входа, где находился волшебный камень отклика. С его помощью пришелец общался с золотым истуканом. Выкрикивал свой вопрос и тут же прикладывал ухо к камню, ожидая ответа из подземелья. Люди подметили, что шаман появлялся у входа в пещеру в середине мая, а исчезал в начале июля. После него можно было и другим приходить к камню отклика, чтобы услышать предсказание золотого идола. Кстати, Аристей исчез, как делал это обычно, не прощаясь. Ходили слухи, что он все же добрался до обиталища своего бога Аполлона и узнал, что хотел, а уж возвращаться к изрядно надоевшим простым смертным не стал. Красивый рассказ, но Вадим Бурлак спутал двух аристеев, бога, о котором говорили, что тот сын Аполлона и греческого писателя с 7 века до н.э., написавшего поэму «Аримаспея». Первый известен своим непостоянством, проживания и поклонением папе Аполлону, а также покровительством пчеловодам. Второй путешествием в далекие земли из Сидонов на Южный Урал, где ему рассказали об одноглазых аримаспах и о гиперборейцах, живущих на краю земли. В поэме «Аримаспея» автор утверждал, что единственный из людей побывал в Гиперборее. Поэма до нас дошла лишь в пересказе Геродота, Описание страны за северным ветром и одноглазых аримаспов оттуда же, ведь сам отец истории так далеко не забирался. Но, как бы то ни было, греки уже тогда знали не только о существовании на Урале цивилизации, но ходили туда, пусть даже в одиночку, и крайне редко. Что их вело? Знания, полученные от Аполлона, сведения, взятые у египтян, или даже карта, вроде той, которой пользовался Колумб, открывая Америку. Возможно, второе. Основные знания греки получили от египетских жрецов и этого не скрывали. Если предки египтян пришли из далекой Сибири и жрецы сумели сохранить сведения о далекой птичьей стране в Устье Енисея, то узнав о ее существовании, Аристей вполне мог попытаться совершить это путешествие. Возможно, не он первый. Но другие либо не вернулись, либо не умели сочинять поэмы. «Поверим Аристею» но не беспокойному богу, которому не сиделась на месте в пределах Эгейского моря, а простому смертному Аристею-поэту и путешественнику, даже если он рассказывал об одноглазых Аримаспах.